Разные мысли приходили в голову при взгляде на сосредоточие земель, лежащих в устье Шельды, Мааса и Рейна возле Северного моря. То были не просто земли абы как, а земли тучные и изобильные, что удивительно, поскольку земли нижние из тех, что отвоеваны у моря. Их жители столетиями строили плотины и каналы, Корзинами таскали гравий и песок, откачивали воду из болотистых низин размашистыми ветряными мельницами. Воды здесь было столько, что местным жителям, как иногда шутили иноземцы, стоило именовать свои владения не Waterland, а Waterland, что означает водоземье. Здесь были пашни и луга кукольных размеров королевства и братства вольных городов торгового союза. Берега хранили гавани торговых кораблей. В эти маленькие города стекалось золото со всего мира. Торговля приносила им и славу, и богатство. Меняли и ростовщики, купцы, судовладельцы. Все здесь имели свою выгоду. Однако что шатается окрест, когда царят богатство и достаток? Само собою зависть. Красиво жить не запретишь? Как бы не так? Не нужно быть седобородым мудрецом, чтобы осознать простую истину. Что меч с огнем всегда придут туда, где золото и хлеб. А Северное море было как ворота в городе. Кто в них стоит, тот и пошлину собирает. Дороги, по которым шли сюда завоеватели, не пустовали никогда. Сначала были римляне, их проложившие и самолично испытавшие подошвами своих сандалий. Их спад и глади насаждали власть, штандарты возносились над захваченными землями, их легионы прошагали пол Европы и Британию. Все дальше, дальше, на закат, прогнали варваров к холодным берегам. И сами канули в ничто со всей своей империей. Смешались, растворились. После были новые народы. Потом явилась новая империя, другая. Благородная, но грязная на помыслы, могучая и нищая в одном лице. В моих владениях не заходит солнце, говорил ее король. И то было не хвостовство. Ее суда открыли новый свет. Она раздвинула свои границы так широко, как никому не грезилась в прошедшие века. Могло ли при таком раскладе получиться так, что земли Фландрии остались в стороне? Смешно. Ей даже не потребовалось их завоевывать. Все Нидерланды, Фландрия, Лимбург, Брабант, Зеландия, Намюр и Генегау, графство Зютфенское и графство Люксембург и остальные девять провинций были приданным невесты короля Карла V увесистыми гирями на чаше политических весов. Пришла пора, когда Испанская империя наложила свою длань на земли побережья Северного моря дланься я была грязна и велика, благословенно святым крестом». Доносы вытеснили письма, казни заменили представления актеров, а церковные поборы, грабежи чиновников свели на нет торговлю и любое ремесло. В дыму костров терялось небо. Власть короля Испании распространилась в нижних землях как зараза. Причувствие грозы витало в воздухе. В народе зарождалась ярость, зрела как нарыв, Ведь слова «гнев» и «гной» схожи не только по звучанию. Война была не за горами, и никто не думал, что последует потом. В войне, пусть даже и освободительной, всегда найдется место для наемников, мародеров и горлопанов. «Испанцы, убирайтесь домой!» Так волна, рождаясь в океане в шторм, несет на берег водоросли дохлых рыб, оторванные сетевые наплава, гнилые щепки, пену, грязь и муть Несет, чтобы достичь земли и схлынуть очищенной, оставив мусор дней на берегу. Вот ваша погонь. Нати, забирайте. Вот только далеко еще до берега. Ох, далеко. В дни смуты, в дни бездумья все теряет смысл. Зачем думать о будущем, если будущего нет? Ведь можно и не думать. Думать? Вот еще. Ишь выдумали. Думать. Пусть оно сперва настанет, это будущее, а там посмотрим, стоит оно того или нет. А если кого и зацепит ненароком, так война на то и война, она все спишет. Да здравствует, Гес. Такие-такие здравствуют, такие-такие и, таки -таки и гёс. Так, я не понял. Ты с нами или против нас? Я сам по себе. Ах, это -э так. Ну тогда держись. Когда Фриц рванул на улицу, растрепанный, с ножом в испачканной кровью рубахе, он не думал, что будет делать дальше. В это мгновение мальчик снова уподобился мышонку, в чьей крохотной голове помещаются только две мысли – поесть и спрятаться. Причем помещаются только поодиночке. На середине лестницы у него мелькнула мысль, что дверь в дом может охраняться, но и она потонула в отчаянном «пускай». Фриц крепче стиснул рукоять кинжала, выскочил и... не обнаружил никого. Улица по-прежнему была пуста. Что было этому причиной? Весть, что они здесь арестовали ведьму, тот погром, который учинили стражники, или визит святых отцов, осталось тайной. Впрочем, Фрица это интересовало менее всего. С растерянностью, оглядев рубаху на груди, Мальчишка попытался рукавом отчистить пятна крови, но опомнился и бросился бежать, ныряя в дыры подворотины и сквозных проулков, пока преследователи не спохватились. Кинжал он запихал в рукав, он там кололся и мотался, норовил выпасть, зато, по крайней мере, не привлекал ненужного внимания. Пробежав квартала три, а может быть четыре, Фриц запыхался и замедлил шаг. Стали попадаться редкие прохожие. Сперва он норовил при каждой встрече спрятаться в тени, пока не понял, что им нет никакого дела до злосчастных пятен на его рубашке. Подумаешь, парнишка нос разбил. Он успокоился и, не обнаружив следов погони, зашагал смелей. Так, издалека приглядываясь к лицам встречных, чтоб, не приведи Господь, не пропустить случайно Гюнтера или Оскара, или еще кого знакомого, Фриц обогнул квартал с башмачной мастерской, миновал грохочущий подвал слесарни, лавку, некогда принадлежавшую жиду ростовщику, немного постоял у булочной, глотая слюну и, наконец, добрался до заброшенного дома. На сей раз с обратной стороны, где раньше размещался черный ход. Днем старый дом казался тихим и почти не страшным. Таинственность, которую ему отчасти придавал осенний сумрак, а отчасти детское воображение, при свете становилось просто-напросто картиной разрушения. Дом был красивый, трехэтажный, и даже теперь хранил остатки показнушной роскоши. Обрывки крашеных обоев, уцелевшие в углах, медового оттенка плашки от паркета, дырки от канделябров. Фрис не знал, как долго дом был заброшен, никогда не спрашивал о нем ни маму, ни отца, когда тот еще был жив. Ныне полы были продавлены, подвал забило мусором. Местами балки перекрытия рухнули, обнажился потолок крещенной квадратурой, штукатурной дранки, сама штукатурка давно осыпалась. Ни рам, ни стекол не было, окна забили досками. Но сноровистые горожане быстро смекнули что к чему и растащили их на мебели дрова. Фриц представлял себе, как он живет в таком доме, как его встречают каждый день – жена, прислуга. От этого ему становилось смешно и чуточку не по себе. Прислуга представлялась ясно, а вот насчет жены возникали затруднения. По правде говоря, зачем и для чего нужна жена, Фрице представлял себе довольно смутно. Однако сейчас подобных мыслей не возникло. Дом показался Фридриху каким-то хмурым и усталым, Мальчишка почувствовал, что измотан в конец. Руки его дрожали, в горле пересохло. Не хотелось даже есть, хотелось только лечь и не вставать. Мысли о маме и сестренке не давали покоя. Где они? Что с ними? Как помочь? По всему выходило, что никак. Во всяком случае, пока никак. Из головы не шли слова солдата о костре и ведьмах, В глубине души Фриц понимал, что это значит, но рассудкам верить не хотел, отказывался. Слишком дико и нелепо это выглядело. Это была ошибка какая-то ужасная ошибка. Они все выяснят, расспросят и отпустят их. От этой мысли Фриц чуть-чуть повеселел. Будущее уже не казалось ему таким беспросветным. Пройдя по коридору, Фриц привычно перебрался на второй этаж, оттуда по бревну на третий оттуда на чердак и далее по крышам, мимо труб, в соседний дом, решив на этот раз не дожидаться темноты. На чердаке было тихо и спокойно. Фриц затворил дверь, подпер ее куском доски и обернулся. Подсвечник, миска, одеяло все лежало и висело на своих местах, как он их и оставил. Фриц с жадностью прильнул к чашке с водой, которую собрал во время прошлого дождя, и пил, пока она не опустела. Сразу захотелось есть. Он сунул руку под корыто, где хранил остатки хлеба и пошарил там. Что-то шевельнулось в рукаве, скользнуло вниз. Фриц рассеянно вытряхнул предмет и зашипел, порезав кожу у сгибе локтя. Кинжал. Мгновенно всплыли в памяти побег и воровство и то, как он поранил стражника, священника и, кажется, прислужника. Правда, насчет последнего фриц не был уверен до конца. Куда-то исчезли все соображения насчет того, что все само собой образуется, и запоздалым холодом упала мысль «Нет, не простят». Такое не прощают. Даже военные, даже святые отцы. Он повертел кинжал в руках – Клинок был узок, словно ивовый листок, почти лет. Уверенно тяжелый, двусторонний, с желобком посередине. Он лежал в ладони непривычно, просто и удобно. Не в пример кургузам, кухонным ножам. Не хотелось выпускать его из рук. Лезвие, черненое по всей длине, несло рисунок гравировки «волчья голова». Это было оружие благородное и, насколько мог судить Фриц, довольно дорогое. Откуда у простого стражника? Хорошо, пусть даже у начальника привратной башни мог взяться такой кинжал. Фриц не имел понятия. Трофей, подарок мало ли откуда. Подобные клинки звались мизериордия и применялись для того, чтобы добивать упавших рыцарей сквозь прорези забрала, хотя Фриц не мог взять в толк, зачем надо это делать. За рыцаря обычно полагают собрать выкуп и немалый. От мертвого же рыцаря, понятно, каждому нет никакого проку. Разве только доспехи содрать и продать. Фриц решил, что кинжал он не отдаст, даже если потребует. А лучше скажет, потерял. Спрячет подальше. А когда вырастет, там видно будет. У рукоятки запеклось немного крови. Чьей, теперь уже нельзя было понять. Скорее всего, всех троих. Фриц посмотрел на длинную царапину на собственной руке, И мысленно поправился всех четверых. Он поднял стилет повыше, чтобы лезвие поймало отблески заката, и ощутил слабую дрожь, будто пальцы, сжавшие рукоять, укололи сотни маленьких иголочек. Чувство это показалось ему родственным тому, какое возникало, если он пытался без огня зажечь свечу. Фринц привычно подавил порыв и поморгал, чтобы из глаз убрались тени, и повертел клинок туда-сюда. Ты красивый, сказал он кинжалу. Я буду звать тебя. Тут паренек на миг задумался, потом кивнул: Я буду звать тебя Вер Вольф. Годится. Клинок не возражал. Тем временем стемнело. Поразмыслив, из чего бы сделать нужно, Фриц принялся зевать и вскоре окончательно решил лечь спать. Он спрятал свой трофей под изголовье, сживал горбушку и, укрывшись головой, уснул. Так миновали сутки. На третий день Фриц понял, что выйти все равно придется. Сидеть на чердаке без вылаза, без пищи, без воды было решительно невозможно. По правде говоря, Фриц вчера именно поэтому и решился пойти домой. Промучившись до вечера, он все-таки решился на новую вылазку и вновь едва не влип. Теперь, когда у него больше не было дома, идти было некуда. Родственники жили далеко, мать его была родом из Амстердама, отец из Лиса, а немногочисленных друзей Фриц побоялся навещать после того, как первый, увидев его, поднял крик на всю улицу. Ни денег, ни еды мальчишки взять было ниоткуда Доведенный почти до отчаяния желанием что-нибудь съесть, он принялся рыться в кучах мусора и рыночных отбросов, но обнаружил только три-четыре груши до да полдюжины подгнивших слив. И вот, когда он отмывал их от грязи на площади возле колодца, им заинтересовалась стража — два солдата городского патруля. «Эй, парень!» — поманил его пальцем один из них. «Да, ты с грушами. Ну-ка, пой «Я? Ты, ты!» Фриц в замешательстве заерзал. Стражники тем временем уже стояли рядом, возвышаясь над ним, как две живые башни, затянутые в серое сукно. Фриц украдкой огляделся. Бежать было некуда, разве что в колодец прыгнуть. «Как тебя зовут?» Фриц выпрямился. В голове его стала пустая игулка. Все имена, которыми он при случае хотел назваться, куда-то вылетели. «А...» — выдавил он из себя. «Как?» — неторопливо переспросил один из стражников. Август! Наконец нашелся Фриц. Август! Детина в серой форме сморщил лоб и смерил Фрица взглядом. Хм, слышь, малый, а ты, случай, не Фридрих Брюнер? Фриц гулко сглотнул. Врать оказалось невероятно тяжело. Нет, я, Август, занудил он, уже ни на что не надеясь. Август, Мюллер. Стражники переглянулись. Оба по всему, видать, не отличались сообразительностью. Фриц почти не рисковал. В окрестностях Гамельна и вправду было столько мельниц, что каждый пятый житель города носил фамилию Мюллер, то бишь Мельник. «Мюллер?» Тупо повторил стражник и посмотрел на своего напарника. «Че, правда, что ли?» «Кто его знает?» Пожал плечами тот. «Много их тут мюллеров, всех не упомнишь. У меня у самого когда-то был приятель Вилли, тоже мюллер». Сказавши так, он снова повернулся к пареньку. «Ты где живешь?» Фриц принялся лопотать что-то вроде «тут, недалеко», заврался окончательно, и в результате стражники потребовали показать им дом, как они выразились, в натуре. Для верности мальчишку взяли за руку. Недомытые игруши пришлось бросить. Неуклюже подскакивая в такт широким солдатским шагам, фриц лихорадочно соображал, что делать, попытался отвлечь гвардейцев болтовней, но те, похоже, заподозрили неладное и лишь нарочито уверенные указания фрица. «Вот сейчас направо, а теперь сюда, да-да, вот в тот проулок!» Удерживали их от намерения поволочь мальчишку в караулку. Спасла фрица случайность. На перекрестке они едва разминулись с повозкой, всех забрызгало грязью с ног до головы. Стражники хором принялись ругаться, вытирая лица. Фриц улучил момент, рывком высвободил руку и пустился на утек. Догнать его не смогли. Пропетляв для верности по улицам, он вновь забрался на чердак и решил в ближайшее время не высовывать носа на улицу. Четыре давленные сливы, уцелевшие за пазухой, Все, что принесла его прогулка, пришлось оставить на потом. Это самое потом, однако же, настало очень скоро. Не прошло и суток, а мальчишка уже снова мучился от голода и жажды. Он съел их и расколол косточки. Выйти он не решился. Слишком часто снизу доносилась мерная поступь городской стражи. Похоже, было, что спокойствие закончилось. Охота началась всерьез. К счастью, на следующий день посыпал дождь, решив одновременно две проблемы. Фриц напился и набрал воды. А после выбрался на крышу и опорожнил посудину, которую использовал в качестве ночного горшка. Вода мгновенно смыла все следы. На оставшийся день он лежал и думал, как теперь быть. Вертел в руках кинжал и вырезал червленным лезвием на пыльных паутинистых стропилах. Подмерный шум дождя соображалось плохо. Фриц не стал дожидаться темноты и прямо так, за размышлениями, уснул. На пятый день его разбудили шаги. Он был определенно не из местных, этот рыжий знахарь. Всех целителей в округе Ялка помнила в лицо. Да и не так их было много, чтобы не помнить. Две-три повитухи, эти не в счет. Дед Якоб и настолько же дряхлая старуха Маргарита. Да еще кривой на левый глаз толстяк Симон, с успехом пользовавший жителей окрестных деревень от сглаза и дурной болезни. Ялка вспомнила странствующего монаха брата Адриана, как-то летом к ним забредшего, и молодую ведьму из совсем уж отдаленной деревушки возле Вансбрюгге, которую сожгла двумя годами раньше на костре Святая Инквизиция. Но травника, пришедшего к ним той ночью, она припомнить не смогла. Хотя, с другой стороны, ну что за возраст? 30 лет для знахаря. Едва успеешь выучить название трав, не говоря уже о том, чтобы научиться ворожбе. Вот так он и наверняка ходил себе в учениках. Потом, конечно, в подмастерьях. Ходил, ходил. А с некоторых пор затеял пользоваться больных. Да, так, наверное, оно и есть. И все же странный взгляд, который травник бросил на девчонку, напоследок не уходил из памяти. Как не хотело уходить загадочное ощущение, которое возникло, едва он начал колдовать. Не глазами, не ушами, а скорее чем-то третьим, Ялка на мгновение ощутила липкий серый холодок, который пробирал до кончиков волос. Не страшно, притягательно. Когда оно ушло, в душе опять настала пустота. И почему-то с ней пришла обида. Однако смущала девушку не это. Конечно, отчим запретил рассказывать односельчанам, что случилось нынешней ночью, но пробудившееся любопытство шевелилось, грызло душу, словно мышь. Тихонько, осторожно, оброняя там словечко, тут намек, выспрашивала ялка поселян. «А правду говорят? А вот слыхала я... А мне вот говорили как-то раз...» Пусть Ялка до конца еще не поняла, из-за чего ей больно вспоминать его приход, но про себя решила твердо разобраться, почему он тогда вообще пришел. Чего-чего а упрямство и терпение ей было не занимать. Но скольких бы людей она не спрашивала про загадочного ведуна, ответом ей были испуганные взгляды, и больше ничего. Разговор переводили на другую тему, иногда крестились, часто просто умолкали. Только Петр усмехнулся в пробивающиеся усики и, оглядевшись для надежности, пробормотал. Помалкивала бы лучше, дура, голова целей будет. И, смерив девку взглядом, многозначительно добавил. И не только голова. Знахари побаивались, это так, и за глаза о них порой рассказывали столько всячины, что верилось с трудом, а часто и не верилось. Про бабку Маргариту говорили, будто она ночами обворачивается совой и летает до утра. Дед Якоб, значит, тоже водит дружбу с белыми лесовиками и в Новолуние варит мёд на мухоморах. И лишь Симон, трепач и выпивоха всюду слул за своего, но то, наверное, был особый дар. Но что по ком-нибудь вообще боялись говорить, такого не бывало. Из фраз утихших разговоров, из неловкого молчания... Из обрывков слов, из жестов и нахмуренных бровей ей удалось узнать немного. Но этого хватило, чтобы задуматься. Никто не знал, где он живет. Никто не знал, откуда он здесь взялся пару лет тому назад и почему. Не знали даже имени. А знали только, что его бесполезно звать. Он приходил лишь, когда сам хотел прийти. Зато уж если он явился, больной непременно пойдет на поправку. В последнем Ялке выпал случай убедиться самолично. Их старик встал на ноги за две недели. Одни считали Травника обыкновенным ведуном, не в меру привередливым и горделивым. Другие полагали, что он знается с нечистым. Третьи, что он сам и есть нечистый. А то, что он не брал в уплату ни еды, ни денег, ни вещей, подтверждало все три предположения. В самом деле, если денег не берет, наверное, берет чем-то еще. Ведь не бывает же, чтобы совсем без платы. А что такое есть у человека, что возьмешь, а с виду незаметно? Душа, само собой. Что ж еще? На болтовню и сплетни Ялки было плевать. Но пришло воспоминание. Мама. От мысли, что она могла бы быть сейчас жива, щемило сердце. Это было ужаснее даже того, что она умерла. Почему он не пришел, когда ей стало плохо? Почему он не пришел ее спасти? Ведь он же мог ее спасти. Наверное, мог. И если бы Ялка знала, как его позвать, она бы позвала. Она бы душу отдала за мать, она бы не пожалела. Но он ведь никогда не приходил на зов. Он приходил, когда лишь он того хотел. Обида стискивала горло, опускалась в глубину, тихонько, из-под воль, переплавляясь в ненависть. Как? Как он мог так поступить? Зачем? Почему? Пускай бы дело упиралось в деньги, это хоть понятно, но ведь он лечил бесплатно. Кто дал ему право решать, кого оставить жить, кого отдать на откуп смерти? Выскочка, гордец, дурак надутый. Взгляд травниковых глаз, усталый, полный то ли злобы, то ли затаенной боли, преследовал ее во снах. Она не верила, что все настолько плохо, просыпалась, плакала в подушку до утра, а поутру бралась скорее за работу, чтобы забыться. Но не забывалась. Измученная любопытством, злостью и сомнениями, Ялка наконец решилась и в субботу, улучив момент, когда отчима и братьев не было дома, подсела к мачехе и попросила рассказать. Так грустно посмотрела ей в глаза и неловко пожала плечами. «Не знаю, дочка», — молвила она. Не нам, женщинам, соваться в эти темные дела. А только, я считаю, так. Какой же это дьявол, если он людей от хори избавлять приходит? Люди, конечно, разные, говорят. Да только всех слушать не стоит. Собаки лают, ветры носят. А что платы не берет? Бог знает от чего, но ведь и в самом деле не берет, Хотя и богачом не выглядит. Я вот порою думаю. Задумчиво продолжила она. Не гёс ли он? из тех гёзов, что не признают королевских указов и инквизиции. Тогда понятно, почему он прячется незнамо где и бедным помогает». «Побуйтесь Бога, матушка!» — воскликнула тут Ялкина сестра, которая сидела рядом за шитьем. «Да если это так, уж лучше думать, что он дьявол. Уж тот, по крайней мере, хоть не заговорщик и не приведет к нам в дом своих дружков». Мачеха долго смотрела на нее, забыв про вышивание, потом опустила глаза. «Боже, боже!» — с тяжелым вздохом сказала она. «Что за несчастная страна, в которой свободного человека боятся больше, чем чертей? А ты...» — она поворотилась к Ялке, и лицо ее сделалось серьезным. «Поменьше думай и болтай про то, в чем ничего не смыслишь. А лучше забудь обо всем. Меньше знаешь — крепче спишь». Тот разговор заставил Ялку снова призадуматься. Прошло еще немного времени... И она поняла, что круг замкнулся все корни девичьей души оборвались. Решение, которое на протяжении стольких месяцев ее тревожило, созрело окончательно, сплелось с возникшим ниоткуда ревностным желанием найти его, того, кто приходил в больную ночь. На все приготовления ушло два дня все следовало делать в тайне, собирая вещи в старенький мешок и пряча его за бочками на маслобойне. Заканчивался месяц ячменя, близились холода. Она взяла чуть-чуть припасов, одеяло и даренный кожушок, почти неношенный тополевые башмаки, которые купили ей в начале осени. Надела свою самую теплую войлочную юбку и самолично ею связанную шаль. Взяла из сундука две пары спиц и серые клубки с придённых нитей. Напоследок задержалась у плиты и выбрала, поколебавшись, самый средний нож из четырех, висевших на гвозде. Грех жаловаться, подумала она. Ее сородичам достался целый дом, они не вправе обижаться на такие мелочи. Последними упали в мешок огниво и кремень. Из всех, кого можно было навестить, она зашла только к матери на кладбище. Следы упали на дорогу и исчезли под дождем. Холодным днем, в вершина октября, она ушла из дома. Об этой комнате в корчме у пляшущего лиса знали немногие. Вход в нее скрывала занавеска, а дверь была замаскирована под часть стены. Да и комната была, сказать по правде, как чулан, три на три шага. В ней едва нашлось место для столика, полки с книгами и пары табуреток. Двое человек здесь поместились бы с трудом, а трое вовсе бы не поместились. Случайный наблюдатель также отметил, что и стол, и табуретки были непривычно низкими – Окон здесь не было, зато в углу темнела маленькая дверь, в которую взрослый человек мог протиснуться, лишь встав на четвереньки. Сейчас в комнатушке был только Золтан Хак, владелец пляшущего лиса. Худой, поджарый, горбоносый, он сидел за маленьким столом, едва не на корточках, поджавши ноги. Перед ним лежала карта всех окрестных городов и весей, столь огромная, что ее углы свисали со стола вся она была истыкана булавками, помеченными красными флажками. Еще одну булавку Хак держал в руке. Любой библиофил пришел бы в ужас, увидев, как Золтан обращается с таким ценным документом. Карта была жутко дорогая, цветная и подробная, но хозяина корчмы подобные соображения волновали менее всего. Стороннему наблюдателю могло также показаться, что Золтан поглощен какой-то нелепой и сложной игрой. Он долго двигал пальцем возле западного тракта, наконец нашел кружок, обозначавший какую-то деревеньку, воткнул в него булавку и удовлетворенно кивнул. Поскреб ладонью подбородок, хмыкнул. Даже без последнего флажка был ясно различим неровный круг, который те образовали. Точнее не круг, а кольцо, ибо в центре не было флажков, Не мудрено, если судить по карте, там была чащоба и разрушенные скалы. Круг этот составляли кучка деревень, одинокие мельницы, фермы и хутора. Почти все постоялые дворы и даже несколько городов. А далее от центра эти метки появлялись все рассеяннее и реже, пока, наконец, не пропадали совсем. «Однако», — пробормотал Золтан, — «вот, значит, куда он забрался. Ну и глушь. Занятно». «Но зачем он все это делает? Во имя чего? Почему?» В это время дверь коморки отворилась, и Хак невольно попытался прикрыть карту. В руке его блеснула сталь. Впрочем, он тут же расслабился. На пороге была его жена Марта. «Вот ты где!» — с облегчением произнесла она. «Я так и знала, что ты опять залез в эту свою конуру». «Там кто-то есть?» «Нет, все ушли. Что ты делаешь?» «Ничего». Ничего. Она с подозрением оглядела комнату, приподнялась на цыпочки и заглянула мужу за спину. «Уж мне-то мог бы и не врать. У тебя глаза, как у нашкодившей кошки. Это что за карта?» «Карта?» — Золтан оглянулся. «Просто карта. Просто карта?» — эхом повторила та. «Ох, Золтан, Золтан. А булавки? Скажешь, навтыкал их просто так? Что ты опять замыслил?» «Марта, перестань». Золтан поморщился и лишь теперь убрал кинжал. Пододвинул ей одну из табуреток, на вторую опустился сам. «На, сядь!» «Сядь, говорю!» «Что за дурацкие вопросы?» «Что замыслил?» «Ничего я не замыслил». «Ага. Тогда что ты делаешь?» «Что? Пересчитываешь пасеки, которые нам поставляют мед?» «Изучаешь рынок сбыта молока?» «Думаешь, я не знаю, что творится на юге?» «Эти испанцы...» — Война у порога, а ты... — Золтан, что творится? Кому ты служишь теперь? На кого ты опять подрядился работать? — Ни на кого я не работаю. Он устало провел ладонью по лицу. — Марта, ты же знаешь, я давно отошел от дел Отошел, ага. Думаешь, я не знаю, кто приходил к тебе тогда? — Кто приходил? — Никто не приходил. — Когда? — Той ночью, в сентябре, когда настали холода. — Я... «Молчи, я видела. Не знаю, о чем вы говорили, но узнать-то я его узнала. Не так уж сложно его запомнить. Сколько раз я его видела в последние пять лет, и столько раз все шло наперекосяк. Ты обещал, что больше это не повторится. Что на этот раз? Что он посулил тебе деньги? Положение? Загородный дом? Очередные послабления в уплате налогов? Золтан, ты и так прибрал к рукам полгорода. Нас никто не трогает. Ни власти, ни те другие. Даже воровская гильдия молчит. Ты ведь сам хотел уйти на покой. Так что с тобою? Что с тобою, Золтан Хак? Корчма приносит недостаточно дохода? Или вновь на приключения потянуло? Золтан долго молчал, разминая свою левую четырехпалую ладонь. Как делал всегда, когда испытывал беспокойство. По опыту Марта знала, что в подобные моменты его лучше не тревожить. «Я не могу тебе сказать. Проговорил он, наконец, пойми, но я не могу. Просто поверь мне, я ничего никому не обещал, тот человек ни при чем. И знаешь что, тебе лучше забыть, что ты вообще его видела». «В чем дело?» Марта переменилась в лице. «Тебе кто-то угрожает?» «Нет». «Что ты замыслил?» «Марта, послушай, мне нужно будет уехать». «Золтан...» «Постой». Хак выставил перед собой ладони, не давая ей вставить слово. «Я ничего не стану объяснять. Поверь мне только, это важно. Важно для жизни одного человека. Я вернусь и все объясню». Та помрачнела. «Как всегда», — с горечью сказала она и закусила губу. «Ох, Золтан, Золтан, ты неисправим». «Быть может, ты все-таки мне скажешь, кто на этот раз?» Золтон помолчал, потом решился. «Лис», — ответил он. «Боже мой! Боже мой!» Марта побледнела, поднесла ладонь к губам. Золтон, Нет! Только не его! Он-то кому помешал? Зачем ты так?» Золтон поморщился. «Я же говорил, что ты не поймешь». Разочарованно сказал он и махнул рукой. — Кому он помешал, ты спрашиваешь? — Да никому, и в то же время всем сразу. Сам по себе он, может, и не опасен, но найдутся те, кто захотят его использовать. — Знаешь, я подумал, прежде чем за это взяться. Хорошо подумал. Не хотел соглашаться, но если за это дело не возьмусь я, возьмется кто-нибудь другой, желающий найдутся. Этот другой с ним разговаривать уже не будет, понимаешь? — А ты? — А я буду, — мрачно пообещал тот. «Еще как буду. Те другие прикончат его без разговоров. Я знаю дюжину рубак, которые за деньги мать родную прирежут. Не то что какого-то травника. Гнусные же времена настали. Ох, гнусные!» При этих словах Марта скептически хмыкнула. Золтон кивнул, угадав невысказанную ею мысль. «Я тоже думаю, что номер не пройдет. Лисенок разделает их, хоть вместе, хоть поодиночке». Не знаю как, но если меч еще с ним, и вот тогда за ним начнется настоящая охота. Понимаешь, что это значит?» Марта кивнула и долго молчала, собираясь с мыслями. В пустой коморке воцарилась тишина, лишь где-то глубоко в бревенчатой стене слышалось зловещее тик-тик жука-точильщика. «Лисенок», — наконец произнесла она, — «столько лет прошло, он давно уже взрослый, а ты все по привычке зовешь его так». Марта посмотрела мужу в глаза. «Золтан, почему? Что происходит? Ты ведь не убьешь его. Скажи, что не убьешь. Ведь не убьешь». «Оборвать бы тебе уши, да жаль, не поможет». Со вздохом посетовал Хак, повернулся и одним движением смел с карты все флажки. Посмотрел на один, случайно уцелевший, аккуратно выдернул его и присовокупил к остальным. Почему-то после этого объяснений больше не потребовалось. «Я ничего не слышала», — сказала Марта, вставая и расправляя складки и юбки. «Ты ничего не говорил. Меня здесь не было». Золтан улыбнулся уголками губ, шагнул к ней и обнял. «Я люблю тебя», — сказал он. «Уезжай отсюда». То, что у него над головой слышны шаги, Фриц осознал не сразу. По правде говоря, проснулся он от холода. Каминная труба, к которой он завел привычку прислоняться по ночам, уже остыла. Через косые жалюзи на слуховом окне сочился серый утренний свет. Фриц поежился, отодвинулся подальше от трубы и вдруг опознал непонятный звук, который доносился сверху. Опознал и суматошно заглядывался, прикидывая, где здесь спрятаться. Первое, что ему попалось на глаза, был Вервольф. Фриц схватил его и скомков комков одеяла на карачках перебрался за трубу, туда, где под неровным черепичным скатом крыши до сих пор таилась тень. Там он и замер, выставив перед собой стилет на уровне груди, как это делали мальчишки постарше, когда хотели порисоваться перед гольцами с соседней улицы. Шаги на крыше не казались осторожными, наоборот, звучали тихо и легко. Кто-то шел по самому коньку и шел очень уверенно. Фриц с даже не сразу понял, что это шаги, и принял их за шум дождя. Сам дождь давно кончился, даже крыша просохла. Некоторое время царила тишина. Пришелец деловито пошуршал и стал со стуком что-то разбирать. «Дальше больше!» Крышеход стал насвистывать немелодично, но задором нечто среднее между «Ах, мой милый Августин» и «Полюбила Марта Бродобрея». Тут Фриц совсем растерялся, так не походило это на облаву. Стражники, во-первых, поднялись бы снизу через дверь, а во-вторых, не ползали по крыше, распевая песенки. Нет, стражники вломились бы как минимум втроем, ругаясь в середине дня. А этот... Меж тем свист прекратился. Этот осторожно сполз по кровле и принялся ковыряться в решетчатых ставнях. С третьей или четвертой попытки створка поддалась и чердак залила светом. Заплясала пыль, шлак и мусор захрустели под подошвами. Фриц за трубой напрягся словно сжатая пружина, хотя не представлял, что будет делать если его обнаружат. Так так. Пробормотал человек, приблизился к трубе и с легким скрежетом пошевелил расшатанные кирпичи. Что у нас тут? Ага. У -у -у. Ну ясно. Под ногой его что-то треснуло. Фрис похолодел. То была забытая миска. Эй, а это что? Пришелец тоже разглядел находку. Тарелка? Хм, еще одна. И свеча. Повисла пауза. Кто здесь? Фриц прижался к стене, сжимая в потном кулаке рукоять Вервольфа. Хруст приближался, еще мгновение, и Фриц смог разглядеть пришедшего. А разглядев, едва не закричал от радости. Только у одного человека в городе была такая худющая фигура и такой носатый профиль. Это был Гюнтер, трубачист. Фриц знал его едва ли не спиленок. Кто же не знает Гюнтера? Да и сам Гюнтер, не особо любивший возиться с детворой, будто взял над Фридрихом опеку, захаживал в дом, бесплатно чистил камин и даже угощал мальчишек сладостями, если был при деньгах. В глубине души Фриц считал его почти другом и забыл о нем лишь потому, что разница в возрасте между ними была слишком велика. Гюнтер был не единственным, но, пожалуй, лучшим трубочистом Гамельна. Одетый во все черное худой и угловатый, его частенько можно было видеть на макушках крыш, где он чистил дымоходы, менял черепицу и чинил флюгера. Злые языки утверждали, что он и живет на крышах, таскает из каминных труб коптящиеся там окорока и сыр, а вниз спускается лишь за тем, чтобы поесть, а особенно злые, что он и сам подрабатывает флюгером на ратуше. Последнее, конечно, было шуткой. Хотя фигура человека в полный рост на шпиле башни городского магистрата и впрямь имела с Гюнтером некоторое сходство, особенно нос. Работу свою он делал споры и в короткий срок вот только почему-то брать учеников отказывался. «Молод я еще», — обычно отвечал он. Правда, к фрицу присматривался, маленького роста, юркий, словно ящерица, тот вполне годился Гюнтеру в ученики. Фриц опустил стилет, вдохнул поглубже и позвал тихонько. Гюнтер, а, Гюнтер. Тот завертел головой, уловил движение в темноте и приблизился. Глаза его удивленно расширились. Фриц, что ли ты, ты что здесь делаешь? Ах, да! Он понимающе кивнул. Фридрих осторожно выглянул наружу. Ты один? Конечно, что за вопросы. Гюнтер подобрался ближе и присел на корточки. Я не беру учеников, ты же знаешь. Он поглядел на одеяло, на испачканную в крови рубаху мальчика и недовольно покачал головой. И все это время ты сидел здесь. Ну да. Слушай, Гюнтер. Фриц смутился на мгновение, но пересидел себя. У тебя есть что-нибудь поесть? А? Ах да, конечно. Тот сбросил с плеч свой инструмент и зашарил по карманам. «Вот, держи». Мальчишка жадно вгрызся в бутерброд с селедкой. «И давно ты здесь вот так сидишь?» «Пять дней», — с набитым ртом признался Фриц. «Я прятался. Я, мама. Ну, ты знаешь, да? Я думал, что меня будут искать». Он поднял взгляд и перестал жевать. В глазах его проглянула надежда. «А разве нет? Уже перестали?» «Нет. Почему же? Ищут». Гюнтер потянул к себе сумку и принялся копаться в ней, выкладывая на пол разные веревки, шпатели и щеточки. Это ты, конечно, здорово придумал спрятаться на чердаке. Вот только знаешь, чердаки они тоже обыскивают. Догадались. Кусок застрял у Фрица в горле. Трубачист участливо похлопал его по спине и снова занялся инструментами. Ты, тебя тоже послали искать меня, спросил Фриц, когда прокашлялся. «Не, я трубу пришел чинить», — рассеянно ответил тот. «Тут дымоход сифонит, вот меня и попросили посмотреть». «А ты, гляжу, я тот еще хитрец. Надо же, забрался никуда попало, к бургомистру на чердак». «Куда?» — Фриц снова чуть не поперхнулся. «А тот ты не знал». Он посмотрел на мальчика и посерьезнел. «Э, -э или вправду не знал?» «Нет, Гюнтер». «Что?» «Ты ведь меня не выдашь им, не выдашь, а?» Трубочист сосредоточенно замешивал лопаточкой цемент. «А если я скажу, что не выдам, ты поверишь?» Сказал он наконец. «Я... я...» — опешил Фриц. «Не знаю». Он упустил недоеденный ломоть и долго молчал, глядя, как трубочист перебирает запасные кирпичи, обкалывает их до нужного размера и латает дырку в дымоходе. То и дело, Гюнтер отступал и, наклонивши голову, рассматривал свою работу. Что-то подсказывало Фрицу, что он может трубочисту доверять. Гюнтер никогда ему не делал зла, да и сейчас не собирался, если только не играл в притворство. Фриц мог быть уверенным, что тот не проболтается о нем даже по пьяной лавочке. Гюнтер не пил ни пива, ни вина. С моей работой пара кружек опрокинешь, а потом того глядею, сам с крыши опрокинешься. Отшучивался он на предложение выпить. Гюнтер знал, что говорил. Он многие часы оставался один на один с высотой, крутыми крышами и дымоходами причудливых конструкций и работал в одиночку, используя для страховки только веревку. Фриц набрался смелости и, наконец, решился. «Гюнтер, ты хоть что-нибудь о маме знаешь?» Тот не ответил. «Гюнтер, что мне делать?» «Уходить отсюда». Бросил тот, не оборачиваясь. Уходить? непонимающе переспросил малец. Куда? Не знаю. Воцарилась тишина. Отрывисто и мерно шаркал мастерок, кирпич ложился к кирпичу, и так же размеренно, даже неохотно, Гюнтер начал рассказывать. Начало Фриц пропустил мимо ушей, мысли его были заняты другим. Но затем повествование сделало такой необычный поворот, что Фриц невольно заинтересовался и придвинулся ближе. Даже про стилец забыл, тот так и остался лежать на скомканном одеяле. Потом мне яцк говорил, что эти крысы разбежались кто куда. Кто в речке утонул, кто в лес побег, кто в город возвратился, и детей обратно в город отвели, Накостыляли всем. Слов нет, по первое число. Да ты поди уже и не помнишь, слишком малый был. А парень тут так и ушел один. Ну, куда — никто не знает. Гюнтер отступил, вновь смерил взглядом дело рук своих и удовлетворенно кивнул. Труба была как новенькая, даже лучше. Фрис сидел, едва дыша и ожидая продолжения рассказа. Трубочист, однако, не торопился. Сперва сложил инструмент и вытер руки, а потом еще с минуту молчал, вычищая из-под ногтей твердеющий цемент. Затем достал из сумки трубку, медленно ее набил, затеплил огонек и некоторое время дымил, вытягивая дым в седые кольца. «Вас трое было», — наконец сказал он. «Ты, еще один малек и девочка чуть старше вас. Она потом уехала, родители решили увезти ее от греха подальше. Где тот, второй я тоже не знаю. Вот вы втроем и баловали, пока тот, рыжий, вас не осадил». Когда на Яцека решили надавить, чтобы он принял послушание, ну, стал одним из них, он отказался и решил уйти. А перед уходом попросил меня, ну, присматривать за вами, что ли. Чтобы вы не наделали чего, боялся он за вас, будто чувствовал неладное. А может, знал чего и, и видишь, обернулся чем. Зачем ты мне все это говоришь? Спросил Фриц. Я не священник, Фриц. Задумчиво проговорил трубочист. И что говорят попы, не очень понимаю. А только знаю, что если у человека есть талант, то грех его губить, а не использовать для дел. Тот парень... Черт, не помню, как его звали. Ну, так он был мастер в своем деле. Яцык мне рассказывал, как они крыс из города вывели, как он потом людей лечил. Да что говорить, я сам видел, как у них в горшке там без огня вода кипела. — Но мне это что с того? — вскричал Фриц. Тише, не ори поморщился Гюнтер. «Уже заканчиваю. Так вот, примерно года с два тому назад я увидел его снова». Яцика? «Не Яцика, Того. Второго. Рыжего». «Где? Здесь?» «Да, здесь. Помнишь, случился год отравленного хлеба?» Фрис похолодел. Помнить-то он помнил, только старался пореже эти воспоминания тревожить. Толком так и не узнали, откуда той осенью проникла в город странная зараза. Люди начинали бредить, как бы спали наяву, страдали от видений целыми кварталами. Тела у них сводило судорогами, потом у них чернели отваливались пальцы, руки, ноги. У женщин участились выкидыши. Ужас шествовал по городу. Никто не знал, как спастись. Заказанные всем святым молебны не смогли помочь. Часть города скосила подчистую, как косой, другую не затронула совсем. А в третьей кто-то заболел, а кто-то нет. Все кончилось так же внезапно, как началось. Семейство Макса Брюнера болезнь миновала. После говорили, будто причиной была отравленная мука, но в это дело ясное немного кто поверил. Помню, прошептал Фриц и облизал пересохшие губы. И что? Вот тот парень не пришел, когда народ валиться стал. Уж думали чума, а он приволок два вот токенных решета. Гюнтер показал руками. И два дня ходил с ними по окрестным мельницам и по складам. Даже в магистрат попасть пытался, но ему отказали. Все говорил, что надо муку сквозь них просеять. Всю и непременно через эти. Ну, кто-то отказался и послал его подальше, а кто-то согласился. Почему бы в самом деле не просеять лишний раз? Однако, если б не аптекарь местный, черта с два ему бы удалось кого-то убедить. А так просеяли, болезнь прекратилась. Смекаешь я, к чему веду? Тогда и стали говорить, что хлеб отравлен был. А что на самом деле? Да кто его знает? Думается мне, что так, наверное, и было. Я с ним перекинулся парой слов, он объяснял, объяснял, мол, есть такая штука с парынья, на колосках растет, такая черненькая, с зернышкой величиной. Дрянь несусветная, но так-то не опасная, потому как обычно мало ее в хлебе. А в тот год, видно, ее много народилось. Вся мука заразная была, весь урожай. Подохли б все или разорились, если б не те его два решета. Заговорил он их, что ли?» Он помолчал и снова как бы нехотя закончил. «В общем, я чего говорю-то? Уходи из города. Поблизости он где-то обретается. Раз подоспел тогда ко времени, не позже. Спрашивай, ищи». Один раз он тебе помог, глядишь, поможет и в другой. Объяснит, как жить с таким умением. А коль он знает, как лечить, дурному не научит. Я же понимаю, что никакой ты не еретик. А только объясни, попробуй этим черноресом Я тоже жить хочу. А так, чтобы нет, так не хочу. Вот и молчу. Меня ведь тоже как-то раз увидели в темноте. Шел, понимаешь, я весь в саже и с мотком веревки. А у нее конец возьми упади, и следом волочился». Тут баба шла куда-то и увидела, как завизжит, черт, черт и в обморок. А тут и стража как на грех. Три дня потом оправдывался, вся управа хохотала. «Спасибо, отпустили, а все равно не по себе. Времена паршивые, народ своей тени боится. Неровен час увидят, как ты по крышам ползаешь, и донесут. У нас таких...» Он показал рукой от пола. «Трубочистов нету, так что ты уходи». «Ага». Ответил мрачно Фриц. «Уйдешь тут, как же! В каждой дырке стражники сидят. Меня на улице один раз уже схватили, я приметный. И в воротах не дураки стоят. Не, я лучше тут пока. Мне бы только еды какой!» «Через ворота я тебя, пожалуй, что перевезу», сказал Гюнтер. «У меня тележка есть. Я завтра сажу повезу за город, угли, шлак. Слушай, сколько тебе лет?» «Четырнадцать. Скоро будет». «Да». Трубочист сомнением оглядел его от пяток до макушки. «А с виду не дашь. Это хорошо, что ты ростом мал. Сожмешься, я тебя в мешок спрячу. Никто не догадается. Ты, главное, тихо там сиди, не шевелись. И ртом дыши, а то чихнешь от с непривычки». «Эх, еды у меня с собой сегодня больше нет. До утра дотерпишь?» Фриц напрягся, молча протестуя. Что-то рушилось в душе. Вся прошлая жизнь стремительно бледнела и теряла смысл, а впереди пугающим простором открывался другой, совершенно незнакомый, даже страшный мир. Он никогда не покидал пределов города, разве что совсем ненадолго, а теперь от него требовали, чтобы он ушел отсюда навсегда. — А как же мама? — О матери забудь, — сказал сурово Гюнтер. — Ее сейчас и в городе-то нет. Отправили куда-то. Говорят, на дознание... «Такие, брат, дела!» Фрис ошарашенно молчал. В глазах все плыло, он покосился на окно, на одеяло, на стилет, моргнул и снова повернулся к трубочисту. «А как зовут его? Ну, этого о ком ты -то говорил?» Тот невесело усмехнулся. «Эх, парень!» — ответил он. «Если б я знал. Его не зовут, он сам приходит». В тот вечер осень плакала особенно холодными и частыми слезами, отчаянно и долго, без стыда. Потом она умолкла и посыпал снег. Ночь замесила тесто из слоистых облаков со звездной пылью, на остатки сбросила мукой. Яростный ветрищ мчался с запада, раскачивая сосны. Сосны жалобно скрипели. Маленький ручей, почти водопад, не замерзающий до самых крепких холодов, дробился брызгами, не долетая до земли. Скала под ним обледенела. Большая каменная чаша переполнилась водой и тоже на краях поддернулась летком. Зима послала в здешние края свой обжигающий привет с подругой осенью. А на словах просила передать, что, может быть, чуток задержится, но обязательно придет. В ходе холодной и прозрачной серебристой мутью колыхался лунный свет. Всплывал и пропадал. Когда луна то выходила из за то, что пряталась обратно. Еще одно пятно света, такое же неяркое и зыбкое, отсвечивало желтизной в оконце старой хижины, в которой раньше жили рудокопы. Низкого строения из камня и белесых сланцевых пластин. Вот только не было уже здесь ни руды, ни рудокопов. И если бы кто сейчас увидел этот свет, то очень удивился бы, возможно, даже испугался. А может быть и нет. В такую ночь путник любому жилищу рад. Выл ветер, сыпал дождь, скрипели сосны, в доме в очаге горел огонь. Вот только некому было на это смотреть. Человек, склонившийся над книгой за столом, вдруг поднял голову, будто прислушиваясь к пению бури за окном, и отложил перо. Вгляделся в темноту перед собой, нет, даже и не в темноту, куда-то дальше. Лицо его приобрело сосредоточенное выражение. Несколько минут он напряженно размышлял, Потом тряхнул гривой рыжих волос и встал из-за стола. Подошел к очагу, поворошил дрова. Пламя вспыхнуло ярче, в трубе загудело. Слишком много, проговорил он, то ли сам себе, то ли обращаясь к пламени на каменке. Я, ты, пламя, этих нитей слишком много, прямо узел какой-то. Не могу понять, не могу. Человек зажмурился и долго разминал пальцами веки а после переносия и виски усталым жестом переписчика. Открыл глаза. Взгляд его упал на полку над камином, заваленную бесполезной мелочью. Казалось, здесь устроило гнездо сорока. Тут были камешки всех форм и расцветок, обрывки ткани, зубы, деревяшки, медные позеленевшие монеты, птичьи перья, остроугольные осколочки зеркал, черепки разбитых кружек. Некоторое время рыжий парень стоял, разглядывая этот хлам — Потом взял с полки маленький серый мешочек и вернулся к столу. Решительно захлопнул книгу, сдвинул ее в сторону, убрал лист пергамента и чернильницу с пером. Развязал горловину мешочка и высыпал на стол пригоршню маленьких костяшек с выжженными на них гадательными рунами. Медленно пересчитал их, шевеля губами, перевернул все, что легли значками вверх, перемешал, сосредоточился бездумно перемешивая полированные плашки, целиком отдавшись ощущению гладкой кости под подушечками пальцев, выбрал первую, вторую, третью, еще одну, еще, открыл все пять, сгреб оставшиеся в сторону и склонился над получившимся раскладом, сосредоточенно нахмурившись, поскреб ногтями подбородок, заросший дико и неряшливой щетиной, провел рукой по волосам. Затем, не глядя, подтащил к себе ногою колченоги табурет и сел, локтями опёршись на стол. Подумать было над чем. Справа налево выпали поочередно, похожая на половинку елочки Анзус, перевернутая вниз рогами Алгис и Гебо, касая, как крест святого Андрея. Наверх легла Вунджо, вниз Урус. Расписанные плашки, эти игральные кости судьбы, явили свой расклад. Гигантский веер неопределенности стремительно сдвигался, складывался, отсекая лишнее, оставляя вместо бесконечной свободы выбора конечную свободу действий. Долг и то, что не изменишь. Некоторое время человек в заброшенной горняцкой хижине у старых оловянных рудников Задумчиво созерцал, что ему выпало, одновременно собирая оставшиеся руны обратно в мешочек. Поленья в очаге успели прогореть, ветер стремительно вытягивал тепло, гремел чугунной вьюшкой. «Ас один, с ним защита и подарок!» Пробормотал он, наконец, словно не замечая подступающего холода. В помощь, радость ветра, помехой, помехой, тур, серечь бык. Защита. Почему защита вверх ногами? То есть не меня, но я... Кого мне защищать? Хм. Внезапно какая-то мысль пришла ему в голову. Он вновь возрился на костяшки рун, и лицо его медленно исказилось пониманием. ⁇ Я ты пламя ⁇ выдохнул он. Неужели? Только этого мне не хватало. Он вскочил и принялся ходить туда-сюда по дому, разжимая и сжимая кулаки и бормоча себе под нос. «Нет, не может быть. Хотя почему не может? Запросто. Но почему сейчас? Почему именно сейчас, когда я к этому совершенно не готов? Почему не раньше, не потом?» Ветер взвыл и с разбегу ударил в окно, составленное хитроумным образом из донышек от бутылок. Пламя фыркнуло на краткое мгновение, высветив углы, и враз погасло. Потянуло дымом. Рыжий вздрогнул, оглянулся и потер шрам на виске. «Гадство!» — с горечью сказал он. «Как нарочно! Вот же гадство!» Пять рун лежали и отсвечивали желтой костью в пламени свечи, и строки нового заклятия, выпавшего ими, не сулили ничего хорошего. Приближалось. Нет, не так. Не приближалось. А уже настало оно самое. Время перемен.